Глава 3. Мы купили мне полумаску, испещенную нотными знаками. над же хотя бы минимально соответствовать игривому буйству карнавальной толпы. Между прочим, ничего особо веселого в венецианских масках нет, они зловещи. Попробуйте надеть хотя бы одну и гляньте на себя в зеркало. Вы отшатнетесь. Неподвижность маски придает образу невозмутимость покойника и вызывает в памяти древние ритуалы диких народов. И оно понятно, обстоятельства жизни в те времена требовали от человека перевоплощения в иную, желательно страшноватую сущность, дабы отпугивать врагов, болезни и смерть. Недаром чуть ли не самой популярной маской в Венеции была доктор Чумы с ее ужасающим носом-клювом, впрочем, вполне объяснимым. В эпоху опустошительных эпидемий в этот клюв засыпались благовония, якобы уберегавшие врача от заразы. Как ни странно, наиболее живыми и убедительными ряжные выглядят сзади. Так в теснейшем переулке мы с трудом разминулись с японским самураем в полном боевом облачении. Спереди он был смешон, сзади страшен. В другой раз навстречу нам стремительно шел пилигрим. Полы длинного балахона распахивались от быстрого шага, на плече полукруглая скатка и лежал алый плащ. И, обернувшись вслед, мы восхитились лаконичной целостностью образа и его уместностью меж темных кирпичных стен, как бы пропитанных и ненасытным пурпуром старого вина. А гондулы, эти странные носатые ладьи, черные грифы лагуны, разве не уместнее всего они в похоронном кортеже, сопровождающем очередного покойника на Сан-Микеле? Разве чуткое воображение человека, впечатлительного, могут заморочить дурацкие украшения, которыми современные гондольеры привлекают туристов, вроде золоченных морских коньков и фигурок святого Микеля с флажком Италии в руке? Разве не бросает в дрожь от одного лишь взгляда на расшитые цветным стеклом спинки роскошных кресел, втиснутых в узкие ребра этого скорбного погребального челна? Кстати, великолепие венецианских витрин со скрящимся водопадом цветного стекла и фарфора, с хороводом масок и костюмов действует на воображение именно своим мощным цветовым напором, избыточностью материала и форм. Но стоит купить за какие-нибудь 15 евро одинокий сувенир, как он немедленно превращается в ширпотреб, словно Золушкина карета в тыкву. Проверено, и даже изящные украшения из цветного стекла мурана не играют, не работают, никого не украшают где-нибудь в Бостоне, Калуге или Иерусалиме. Они восхитительны здесь, в этом городе, когда они часть зачарованной стихии, застывшие капли и гребни, адриатической волны, кристаллический образ лагуны, фигуры и монстры потаенных снов. Так тускнеет извлечённая из воды влажная галька, что минуту назад переливалась золотистыми и фиолетовыми искрами в прозрачной волне. Так умирает жемчуг. Вечерами Броновская бестолковщина карнавала сгущалась в заторы с истерическим весельем. То и дело группки ряженых перекрывали улицу или переулок, пока какой-нибудь орликин или кавалер с торжествующим криком «Шайсе!» наконец не одолевал пробку в бутылке шампанского и страшно гагача, приставив бутылку к чреслам, не запускал в лиловое небо пенящуюся струю. Ночной холодный воздух взрывался голубыми залпами электрических шутих, их поминутно пуляли вверх азиатского вида торговцы. На каждом шагу под фонарями ахали петарды, извергая радужный пепел конфетти, и во все концы бескрайних пьяцца мела цветная пурга. Голубей же на площади, на этой самой большой голубятне мира, в дни карнавала совсем было не видать. Вероятно, это ежегодное мучение они воспринимали как величайшее бедствие, нечто вроде гибели Помпеи. Кошки тоже прятались от толпы, а вот собачек мы встречали много. Некоторые приехали сюда туристами, их прогуливали в дубленках, в цветных тужурках, в свитерках. Двух престарелых псов мы видели за стеклом витрин, они дремали на своих ковриках, не реагируя на приставания надоедливых уродов снаружи. Один лишь голову поднял, приоткрыл ленивый глаз. «Ну, живу я тут!» Небольшая черная такса привычная приветливо глядела из гондолы. Видимо, хозяин гондолир всюду возил ее с собой. А на морду еще одной, особенно послушной, юмористы хозяева нацепили маску кота. Хи, хи богу она не выглядела страннее, чем большинство туристов. По карнизам, над арками, над окнами, вывесках всех кафе, тротории, остыри, словом всех едалин, которые в Венеции называют общим словом «бакари», сияли россыпи лампочек крошек Ими, как блескучие пудры, присыпаны были голые ветки очень редких деревьев. Перед окнами кафе и ресторанов движение публики замедляется. Хозяева каждого такого заведения для привлечения клиентов нанимают статистов, те усердно позируют. А как не остановиться, как не поглазеть на изобретательно придуманные и виртуозно сшитые костюмы? В арках прокураций перед входом в какой-то ресторан стояли два кавалера. Один в серебристом, с длинными кудрями по реке, другой в таком же, но белокуром. Камзолы сидели на них как вылитые, руки в белых перчатках покоились на набалдашниках тростей. Ребята работали, почтительно беседуя, медленно подходили к окнам ресторана, протягивали руки, будто указывая друг другу на диво-дивное. долго вглядывались в ярко освещенную залу, медленно поворачивались, восхищенно потряхивая буклями парика, приглашали публику припасти и восхититься. «Да это же Флориан!» — воскликнула я. «Пойдем глянем поближе». Мы протолкались к окнам заведения, там внутри высоченный красавец в костюме кавалера XVIII века с мушкой на бледной щеке, галантно беседовал с дамами. И уж так хорош бестия, пудренный парик с косицей, атласные штаны до колен, шитый золотом атласный камзол, туфли с бантами. Он и на окна успевал взгляды бросать, и всем успевал улыбнуться. — Помещенница, между прочим, тесноватая, заметил Боря. — Чем знаменита? Я рассмеялась, вспомнив давний приезд в Венецию с Евой на ее 18-летие. Яркий весенний день, звуки прелестной джазовой композиции из открытых дверей какого-то ресторана в арках прокурации. Молодой кудлатый пианист в белоснежной рубашке с закатанными по локоть рукавами играл на старом фортепиано и пел, и замечательно пел хрипловатым голосом Georgia on my mind». Ему подыгрывал скрипач, и скрипач тоже был неплох. Чем знаменито, Да просто первое кафе в Европе Боря. Легенда Венеции, Боря, восемнадцатый век. Не говоря уж о том, что бывали тут все, от лорда Байрона и Казанова до Бродского. И цены почтенные, такие, что кровь в жилах стынет. Это были времена, когда при всей моей склонности к безответственным тратам мы все же старались содержаться в режиме экономии. каждое утро, перед тем, как выйти из пенсиона, мастерили с и бутерброда на целый день, справедливо полагая, что рестораны нам не по карману. А тут застряли, заслушались, еще очень обаятельно играл и пел кудрявый пианист. Голос не сильный, но притягательного тембра. «Мам», — робко сказала Ева, — «но это же никакой не ресторан, а кафе. Может, даже просто кондитерская. Давай зайдем. Полчаса тут торчим бесплатно, пялимся, как нищие». Я сдалась, и мы, две прекрасные сеньоры, под романтические синкопы, лучшие джазовые музыки века, торжественно уселись за вынесенный столик и заказали по чашке кофе. Мягкое солнце покидало площадь, отдавая последнее усталое золото округлым куполам собора святого Марка. Он стоял в блеске и сине своих мозаик и золотокрылые ангелы на треугольном фронтоне с обеих сторон без усталия восходили к евангелисту Марку над золотокрылым львом. Молодой пианист играл негромко и легко, и последний солнечный луч, шаривший в аркадах, на целых пять минут застрял в смоляных его кудрях. Так и пел он с этим золотым нимбом над головой, а пожилой скрипач, пузачка ротышка, еле заметно подтанцовывал в такт синкопом, и словно этого было мало, еще и дирижировал мохнатыми бровями. Мы с царственными улыбками сидели на изящных стульях с гнутыми спинками-вензелями, и пока музыка продолжала кружить над нами в вечернем воздухе, мы помнили, кто мы. Две прекрасные сеньоры, черт возьми. Я смотрел на Еву и говорил себе, что она моя девочка, моя красавица, она заслуживает лучшего, чем чашка кофе в паршивой забегаловке, что когда-нибудь, когда я напишу что-то стоящее и заработаю кучу денег, я поведу ее в такое особенное, потрясающее место, где одна только чашка кофе будет стоить. Наконец музыка смолкла, солнце опустилось за купола собора, погасив разом все мозаики. Искристая смальта, яшма и парфир утонули в глубокой тени. Черные купола и готические башенки собора остались приклеенными на темно-черном небе. Нам принесли и счет. Минуты две мы сидели в полном молчании, не глядя друг на друга. Это был несусветный, бесстыжий, уму непостижимый счет. В нем значилось буквально следующее. Кофе две штуки, живая музыка две штуки и сумма, равная едва ли не половинная самолетного билета. Я улыбнулась, дрожащей улыбкой, и предложила. Давай скажем, что я глухая. И вот это легендарное кафе, сияющее изнутри огнями, сейчас было забито публикой счастливцами, успевшими войти и занять столики. И верзила кавалер, прогуливался среди изысканно костюмированных мужчин и женщин, склонялся к изящной ручке в длинной перчатке, шептал на ухо пожилой даме что-то такое, а чего-то, закинув голову с тяжелой прической, увитой лентами и бисерными нитями, заходила с неслышным голубиным смехом, так что трепетал ее двойной подбородок. Как и было задумано, отсюда все выглядело театральным действием. И хотя в зале ровным счетом ничего не происходило, просторное окно сцена, длинный интерьер в кулисах бархатных портьер, разодетые господа внутри, пьющие чай из тонких чашек антикварного фарфора, привлекли внушительную толпу, облепившую окно снаружи так, что мы оказались зажатыми со всех сторон. «Давай выбираться», — сказал Борис, — «что это мы тут, как сельди в бочке?» Вот эту минуту, бросив последний взгляд на убранство зала, я увидела, как во дверях возник наш знакомец Мавр, он же турок, азербайджанец, главарь банды грабителей музеев и владелеца галереи в Лондоне. Ростом он был почти равен нанятому гиганту. Откинутый капюшон плаща лежал у него на плечах, являя контраст загримированного лица и более светлых черепа и шеи. Как будто не успевший отмыться трубачист валился сюда, куда его не приглашали. Оглядывая зал с недовольным видом, наш Мавр опустился в объяснение с пожилым метрдотелем. Тот старичок в камзоле и парике сокрушенно разводил руками. «И тут у меня над духом грянула резкая трель мобильного телефона. — Ты чё звонишь? — приглушенно произнес по-русски запинающийся женский голос. — Я тебе сказала, не звони, ты, -ты, -ты все угробишь!» Я оглянулась, неверя веря своим ушам, до с в серебристой маске с загнанным выражением в отчаянных и зеленых глазах невидяще смотрела перед собой и торопливыми губами неразборчиво, в шуме толпы, что-то говорила в трубку. Кажется, она даже задыхалась от волнения. Я смотрел на нее, не отводя глаз, она была полностью погружена в разговор со своим невидимым собеседником и дважды отерла пот со лба в этой-то дрожащей рукой. А Борис уже выбрался на площадь и махал мне, вызывая из толпы. «Не получается!» — вдруг почти выкрикнула она. Он чуткий, как холера, совсем почти не спит. И раздраженный умоляюще умоляющий одновременно. «Не звони, Боб, опасно! Я сама выйду на связь!» И еще громче «Нет, нет, не смей!» И низко придушина. «Все идет!» Я ликовала. А вот он сюжет. Вот он бесценный дар карнавала, вернее, подачка, оброненная в толпе. Но как поднять ее, как незаметно развернуть смятую, перекрученную и затоптанную интригу? По дороге в отель мы обсуждали новую ситуацию, ахая, восхищаясь, останавливаясь и в азарте хватая друг друга за руки. «Видишь», — возбужденно говорил я, — «а ты заявил, что только в старину, когда карнавал был делом городским, внутри клановым, тут совершалось совсем интимное, быть или не быть». И что сейчас не бывает смертельных интриг? Вот все, пожалуйста, явная афера, возможно, и смертельная, мошенники на охоте за бумажником престарелого фраера». «Он не такой уж и фраер», — возражал мой муж. «Ты же сама слышала, он чутко спит. Так что коварный план пока не удался». «Чепуха», — отмахивалась я. «Спит чутко, как все пожилые гипертоники, черт возьми. А мы за кого только ее не принимали? За турчанку?» А что, кривой турецкий таган свои семена повсюду сеял, в том числе и на Ридной Украине. Интересно, что она задумала, маленькая бестия. По-хорошему, надо бы мужика предупредить, знать бы только, в каком отеле они остановились. «Еще чего?» — возмутился Боря. «А вдруг все наоборот? А Вдруг девушка спасает кого-то от смертельной опасности? А вдруг она, как Юди, вкинулась в объятия главаря мафии во имя спасения своего любимого?» не отуждаясь свершиться всем перепетим комедии Дель Арте или трагедии Шекспира. Вдруг он ее задушит, согласно купленным костюмам. И за полночь мы, перебивая друг друга, придумали все новые и новые сюжеты, некоторые особенно удачные, я даже записала, вдруг пригодятся потом в работе. Заснули поздно, проспали свою треть рассветной стражи, так что, когда вышли из отеля, кто-то из ранних пташек уже фланировал по улицам. Утро оказалось ветреным, солнечно-резким, отчетливым, синими тенями, в глубине арок. На Сан-Марко за одним из целой флотилии столиков Флориана пили... Кофе и непринужденно болтали две пышно одетые дамы с глубокими декольте, одна в белокуром, другая в голубом парике. Надо же и статисткам позавтракать. Обе были из тех, что вчера сидели внутри, изображая аристократическую публику XVIII века. Казалось, они не уходили на ночь, лишь прихватили свои чашки и переместившись утром на воздух. Возможно, так оно и было, потому что одна из дам, широко, совсем не аристократически зевнув, достала из пачки сигарету и закурила. Вокруг них кружил толстый турок с огромной челмой на голове, размером с колесо грузовика, отпуская, судя по всему, шуточки, после каждой девушки улыбались, одна благосклонно, другая сонно снисходительно. Потом турок отвалил, а статистка в пудренном парике сказала что-то эмоционально подруге, поправляя развившийся локон рукой с сигаретой, зажатой между пальцами. Ветер перебирал богатые кружева ее широких рукавов, и зябко было смотреть на роскошное декольте старинного платья, в котором покоились пышные груди, идеально упакованные в корсет. Ее подруга в голубом парике улыбалась, кивала, улыбалась и вдруг расплакалась. И вот тогда над площадью пролетела неуловимая усталость. Анима Алегра, смеющаяся душа карнавала, истончилась и сникла. Она возносилась над нами, испарялась, покидала площадь. Так душа возносится над телом. Карнавал умирал. Рассеялась туманная взвесь, что накануне окутывала здания, фонари и фонтан. А зимнее утро навело резкость на предметы и лица, и захотелось, чтобы уборщики поскорее подмели надоевшие цветной сор конфетти, а уставшие девушки и статистки смогли, наконец, уйти домой и как следует выспаться. «Ну что?» — спросил Боря, бодро поёживаясь. — Куда сегодня? Двинем. После полудня ветер устервился и вовсе перестал миндальничать. Встречные дамы, одной рукой придерживая рвущиеся в бок и вверх пышные юбки, а другой, контролируя статичность закрепленного шпильками парика или шляпы, быстро исчезали с площади и окрестных улиц. Небо набухало тревожной тяжелой скукой, погода явно менялась к худшему. Но по набережной Скьевоне, как и вчера и позавчера, упрямо брел человек-оркестр, вернее, человечек-оркестрик. Каждая часть его тела была приспособлена к извлечению какого-нибудь звука. К спине был привязан огромный круглый барабан с литаврами, и человечек время от времени просто легал этот барабан пяткой, будто пендаля давал самому себе. Барабан издавал громы, ляск, и литавр, в руках человечка коротеньким удавом разворачивалась и сворачивалась гармоника, на голове сидел металлический колпак с бубенцами разных размеров и регистров, и когда он эпилептически дёргал головой, то звенели, крякали, лопотали и гремели на все лады. Музыкой все это понятие назвать было трудно, но какофония звуков и чередование ударов в купе с забавной фигуркой чуть ли не карликового роста очень нравилось встречным. Во всяком случае, в жестянку, подвешенную к гармонике, монеты падали не так уж редко. Свой последний в этот приезд обед мы решили отведать в рекомендованной путеводителем Мастерии неподалеку от Сан-Марко. Автор этого фундаментального труда подозрительно горячо советовал выбрать в меню венецианскую курицу в различных видах и состояниях. Окей, если только курица не в состоянии аффекта. «Хозяева по-домашнему приглядывают за посетителями», — продолжала я, зачитывая ту же рекомендацию, когда мы уже сели за стол и послушно заказали поло. «Еще бы не приглядывать», — резонно заметил мой муж. «Мало ли каких жуликов сюда заносит». Мы сидели в глубине большого темноватого зала с низкими деревянными потолками и через широкое окно, выходящее на улицу, смотрели на медленно плывущую толпу. И опять окно, и французский занавес над нами являли сцену, по которой невидимый главреж гонял туда и сюда массовку. Пока в артистических уборных гримируются актеры главных ролей. «Как странно», — думала я. «Вчера мы были публикой, смотрящей на сцену снаружи, сегодня мы публика, смотрящая на сцену изнутри. Но те, кто движется там по улице, точно так же смотрят на нас в сценический проем окна. Похоже, каждый в этом городе одновременно и зритель и актер, вне зависимости от того, по какую сторону рампа находится. «Это их пола, буркнул Боря, уныло, догрызая куриную ногу, — «явно была современницей Марка Пола. Нам давно уже принесли счет, и мы уплатили». Но продолжали сидеть, наблюдая в окно, как ветродуя гонят по сцене мощные струи резкого воздуха. И не торопились выйти из теплого зала, как публика не торопится выйти из прокуренного зала кинотеатра «Вечер и дождь вечерней улицы». Наш чартерный рейс перенесли на два часа ночи. Оставалось еще какое-то время перед сборами, которое мы могли потратить по своему усмотрению. Что по-нашему означало просто шляться по улочкам и вдоль каналов. Если бы погода не портилась так стремительно, может, вернемся в отель? Спросила я, щурясь на ледяном ветру, задувающем слагуны. Глаза слезились, руки мерзли даже в перчатках, даже заткнутые глубоко в карманы куртки. Мы перевыполнили план по окнам, нащелкали такое количество фотографий, словно сюда нас командировала редакция какого-то архитектурного журнала для сбора материала к таинственному номеру, посвященному исключительно окнам Венеции, а попутные — венецианскому карнавалу. Как хочешь, давай еще прогуляемся на задах Сан-Закарии, дойдем до Сан-Джорджо де и Гречи. Помнишь, там, в витражах, ты видела какую-то крылатую хреновину и сказала, что хорошо бы зарисовать. И мы, подняв воротники курток, натянули на лоб вязаные шапки, то и дело, поворачиваясь спиной, пятясь, поплелись по однохрапистым ветрам охоты пущей неволи. Сначала по набережной вдоль палаца дукали, затем свернули влево, и дворами, мостами, каналами, мимо Кампа, бандиры и мора, по кале, пегало, пошли в сторону арсенала. Видимо, окаянный ветер дожал самых э, зимнеупорных туристов, мало кто попадался навстречу. Только завернув на фундамент Ади Ди мы едва не столкнулись с двумя туристами в костюмах японских самураев. Вода в канале поднялась и мутно бурлила у самого края набережной. «Как бы не затопило», — сказала я, А — «нам еще наводнения тут не хватало». И остановилась. А «Может, хорош маскарада, дядя? Топер устал, и фильмы на финале. Нарнем куда-нибудь согреемся? Чуток виски. Я бы коньячку». А в это мгновение откуда-то сверху слетел на набережную сдвоенный вопль. Протяжный мужской рев и пронзительный женский виск. На третьем этаже отеля, по другую сторону канала, кто-то рванул дверь на балкон, и с классическим воплем «Спасите!» оттуда вылетела полураздетая женщина. Не очень классическим в этом было то, что вопила она по-русски. Видимо, переводить на английский не было времени. А может, уже не было в этом нужды. «О, Боже!» — выдохнул Боря. «Опять эти?» «Не верю, так не бывает». «Разве только в жизни?» — отозвалась я. Мы стояли, задрав головы к балкончику, такого романтического углового балкона с высоким двойным окном, осенённым ажурными, в форме бутонов и розетками, в нашей коллекции ещё не было. Их легкость и хрупкое изящество так были гармоничны, с белизной обнажённых женских рук. Странно, что отсюда девушка вовсе не казалась смуглой, Темный кирпич стены служил контрастом к телу. «Не смей подходить!» — завизжала она кому-то в глубину комнаты, вытянув вперёд руки. «Не приближайся ко мне!» Самое удивительное, что и заикаться она перестала. Позже, обсуждая это с Борисом, мы так и не пришли к согласию. Почему? То ли стресс исправляет дикцию, то ли заикание было деталью образа. Мужской голос в ярости проорал из комнаты. «Я ташкентский грек, сука, поняла? Аферистка! Я ташкентский грек!» Видимо, Боб позвонил таки не вовремя. Мелькнуло у меня. А я-то хороша, албанец, азербайджанец, турок. Как можно было не узнать эти характерные черты, эту походку и повадку, эту сутуловатую, полечевую мощь закоренелых шпаны из греческого городка, столь знакомая мне из детства. Между тем девушка вжалась в перила балкончика и вопил, не переставая, отбиваясь и уворачиваясь от мужских рук, что пытались втащить ее в комнату. Двое туристов в костюмах японских самураев, успевшие удалиться на приличное расстояние, вернулись, услышав вопли. Они что-то быстро, взволнованно говорили по-английски, обращаясь к нам. Я не понимала их английский. И когда для удобства сняли маски, оказалось, как в дурном сне, они как раз японцы, мужчина и женщина неопределенного возраста. Что само по себе привело меня в отры, приехать на венецианский кардавал, чтобы вырезаться с собой. Японцы возмущенно лопотали на неопознанном мною английском, а Борис сказал, «Ну что, бежать, кричать? Где вход в отель? С той улицы?» «Постой, тут иначе надо». Но он убьет ее, к чертовой матери, или она со страху с балкона сиганет? «Да погоди ты!» — отмахнулась я, и, напрягши глотку, на холодном ветру, зычной оттяжкой гаркнула вверх, вспоминая манеру шпаны из греческого городка, будто не прошло сорока лет с того времени. «Чувак, сейчас милиция зовут, да? Слышь, чувак, милиция, хочешь?» Там наступила тишина. Дверь на балкон с треском захлопнулась, и одновременно по мостовой застучали каблуки японцев. То ли они помчались разыскивать администратора отеля, то ли просто испугались моего выступления. «Ты с ума сошла?» — спросил муж, разглядывая меня, однако с новым уважительным интересом. «Какая здесь милиция? Ее уже и в Москве нет». «Отстань», — пробормотала я севшим голосом. «В Москве нет, а у нас в греческом городке есть». Минут три уже сверху летела какая-то труха, словно где-то на лесах над нами рабочие приступили к штукатуриванию здания. Мы стояли, задрав головы, бездумно смахивая с лиц надоедливую белую труху, пока не поняли, что это снег начался, снег Венеции. А девушка продолжала стоять на балконе, прижавшись спиной к перилам. То, как колотил ее озноб, было видно даже отсюда, с мостовой. Она вздрагивала, мелко трясла головой, и как-то жалко и жутко нам сверху улыбалась, обеими руками придерживая на груди рубашку судорожным, удорожным душу выворачивающим жестом. «Усе попадало», — сказал Боря с жалостью. «А я думала, вот он мой сюжет, мой неузнанный, неразгаданный авантюрный сюжет». Стоит раздетым на холоде, нет никакой надежды, Да и просто времени нет извлечь его из чрева жизни, Растормошить, растопить, вдохнуть дыхание в ноздри я. развернуть, раскатать, прощупать, подивиться Золотым колечком еще одной судьбы. И безнадежно все, и ничегошеньки не узнать, — что там между ними было, с чего началось, что их прибило друг к другу, и как же крутит, мнёт и формует заново наших людей чужая жизнь, как же она выворачивает, перелицовывает наши лица в непроницаемые личины, если эти двое могли не учуять один другого в первую же минуту знакомства. «Так что ж ты, Маска?» — думала я. «И в какой Полтаве, в каком Кременчуге у тебя осталась мама или ребенок, или оба, они мама с ребенком, что ты любыми путями должна заработать и послать им денег? Или не мама, не ребенка, а просто занесло беспросветным ветром в какую-то темную карнавальную жуть, что и опомнится страшно? А может, и хорошо, что ты останешься тайной? Разве не тайна, в конце концов, главное условие карнавала и его смеющаяся душа, безумие опустошенности, его забытье?» Репетиция не небытия. Я натянула шапку чуть не по самой брови, с одерением от холода губами, пробормотала мужу. А вот теперь пошли, они разберутся, а я совсем задубела. Под вечер снег повалил крупными зернистыми хлопьями, которые под порвами ветра сбивались в кучи, и нервной толпой кидались со стороны в сторону, будто места себе не находя. Часа через три величественный простор Сан-Марко был услан белой молодой пеленой. А снег все летел и летел, заштриховывая соборы, колокольню, выдувая с площади прохожих, выметая их из колоннад и аркад. В конце концов все рассеклось и осело по барам и по домам, временным и постоянным. Мы тоже вернулись в отель, чтобы собрать чемодан и поспеть на катер. Когда вышли, уже стемнело. По площади в сторону палаца Дукали в туманной белой круговерти удалялись две мужские фигуры в черных треуголках и черных плащах. Они энергично шагали, придерживая шпаги на боку, и ветер рвал их плащи и живые черные крылья на застывшей белизне. «Карабинера», — сказал Борис, — «смена караула». Чугунные канделябры фонарей, уснувшие белые гондолы, черные штрихи свая у причала и крылатый убеленный лев на колонне выглядели завершением карнавала, неизбежным возвращением в черно-белое пространство зимы, торжеством графики после бурлеска живописи цвета. А дальше репетиция небытия клубилась, вспухала гигантской каракатицей ненасытное небе, в чьей рыхлой и влажной плоти застряла заноза колокольня Сан-Джорджа-Маджоре, и двойная цепочка черных следов уводила в взгляд границы набережной, что лежала широким белым подоконником лагуны, гигантского окна в Адриатику, погруженной в черно-белый сон венецианской зимы. Иерусалим, август 2011 года.